Здрасте. Здравствуйте. А где эта бабенка? Нет, бабенки, вон мужичонка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я вижу, стараетесь уладить дела вашей кузины. Вот, кстати, маленький должок. Хорошо бы его погасить за полки. Он подтвержден свидетелями. 100 серебряных долларов. Не кажется ли вам, что 100 серебряных долларов это чересчур? Нет, не кажется. Я ничего не уступлю. Мне приходится кормить жену и детей. Сколько детей? Четверо. Тогда я вам предлагаю 20 серебряных долларов. Да вы с ума сошли. Это полки из орехового дерева. Ну что ж, забирайте их. Что это значит? Они слишком дороги для меня. Попрошу вас убрать отсюда полки из орехового дерева. Ловко он вышел из положения. Я требую, чтобы пришла мадемуазель Шанте. Она, по-видимому, порядочнее вас. Безусловно, она разорена. Можете валить свой товар на пол, мне наплевать. Помогите ему! Итак, полки вон! Да! Стой! Собака! Что ж по-твоему, моя семья должна подыхать с голоду? Я еще раз предлагаю вам 20 серебряных долларов и только потому, что не хочу класть свой товар на пол. Сто! Да стой, идиот! Не сломай, по крайней мере, порог! Но ведь они же сколочены по мерке. Они ведь годятся только для этой дыры. Доски-то ведь разрезаны, господин! В том-то и дело, поэтому я вам и предлагаю 20 серебряных долларов, поскольку доски разрезаны и годятся только для этой дыры. Берите и платите сколько хотите. 20. Хватит за кучу разрезанных досок, а? Хватит, чтобы напиться пьяным. Этого вы проводили. <связь> они из орехового дерева. Забирайте их. Сто серебряных долларов у меня четверо детей. Тогда я вам предлагаю 20. Но они же разрезаны, господин. В том-то и дело, 20 серебряных долларов. <связь> вот как надо поступать с подобными типами. <связь> да, а теперь ваша очередь. Убирайтесь вон. Мы? Да, Вы, вы воры и паразиты. Если вы уйдете сейчас же, не теряя времени на споры, то вы еще сумеете спастись. Да ну, господин, а лучше совсем с ним не спорить. Не дело орать на пустой желудок. Хотел бы я знать, куда девался мальчишка. Да, куда девался мальчик. Я вас предупреждал, что не хочу видеть его у себя с краденными пирожками. Уходите. Как вам будет угодно. Полагаю, что вижу перед собой представителя власти, охраняющего данный квартал. Совершенно верно, господин. Шуита. Приятная погода, не правда ли? Пожалуй, несколько жарко. Да, пожалуй, несколько жарко. Он нарочно болтает, чтобы явился мальчишка и нас забрали. Однако по-разному судят в помещении и на пыльной улице о жаркой погоде. По-разному? Мальчишка увидит в дверях полицейского и не войдет. Входите же, здесь прохладнее. Я и моя кузина открыли небольшую табачную лавку. Могу заверить вас, господин полицейский, что мы с кузиной придаем огромное значение хорошему отношению с начальством. Вы очень любезны, господин Шуита. Да, действительно, здесь прохладнее. Он нарочно привел его сюда, чтобы мальчишка не увидел полицейского столюшка. Гости, как я слышал, дальние родственники моей кузины. Они здесь проездом. Мы как раз желали распрощаться. Да, да, да, да. Да, да, да. Я передам кузине, чтобы благодарить ее за ночлег, но не успели ее дождаться. Да, хорошо. от да, да, да. меня. А ну иди сюда, иди пусти. сюда. Пусти. Что такое? Откуда у тебя пирожки? Так, кража! Мы не имеем к этому ровно никакого отношения. Мальчишка сделал это на свой страх и риск. Получай, негодяй! Не объясните ли вы, господин Шуита, что здесь произошло? Я вне себя, что у меня случилось нечто подобное. Но ведь он сам следил за мальчишкой, когда тот вышел. Могу заверить вас, господин полицейский, что вряд ли я пригласил бы вас сюда, если бы хотел скрыть преступление. Ага, все за мной, в участок. Вперед, вы! Благодарю вас. Рад служить. Одному не справиться. Так, стало быть, вы и есть тот самый двоюродный брат. Да. Как это понять? В моем доме арестовывают людей. Ваша кузина посмела здесь устраивать постоялый двор. Вы видите, я в курсе дела. Вижу. Вам рассказали о моей кузине дурное. Ее обвиняют в том, что она голодала. Верно, ее репутация не из лучших. Она влачила жалкую жизнь. Она была самой обыкновенной. нищенкой. произнесем это жесткое слово. Пожалуйста, только без сантиментальностей. Я говорю о ее поведении, а не о ее доходах. Не сомневаюсь, что доходы были самые определенные. Кое-какие пожилые мужчины позаботились. Господин, это уважаемый дом. И люди, которые здесь живут, не желают иметь ничего общего с такой особой, как ваша кузина. Я не изверг, но обязана считаться с этим. Госпожа Мецы, я занят. Скажите нам прямо, во сколько обойдется нам жизнь? В этом уважаемом доме. При всем том, надо признаться, что вы Плата очень высока. Я понимаю договор так, что арендную плату нужно вносить ежемесячно. Но не для такой особы, как ваша кузина. Как вас понять? А вот так. Таким людям, как ваша кузина, следует носить арендную плату за полгода вперед в размере 200 серебряных долларов. 200 серебряных долларов? Но ведь это же разбой, где мне достать их? А об этом должна была позаботиться ваша кузина. Госпожа Мицы, моя кузина допустила непростительную ошибку прийти в бездомных, но она исправится. Я позабочусь о том, чтобы она исправилась. 200 серебряных долларов. Или она может убираться на улицу, откуда пришла. Не затрудняйте себя, господин Шуита. Ой, я вижу, что полиция проявляет к этой лавке совершенно исключительное внимание. Госпожа медцы, надеюсь, что у вас не создало сложного впечатления. Господин Шуита оказал нам услугу. Я пришел, чтобы принести ему благодарность от имени полиции. Меня это совершенно не касается. Я думаю, что ваша кузина будет довольна моими условиями. Чего? Аппетитно. <свят> да, Ничего. ее габариты и заслуживает внимания. А я вижу, что у вас недоразумение с госпожой Митси. Она требует уплаты арендной платы вперед, поскольку моя кузина не кажется ей достаточно респектабельной. Разве у вас нет денег? Такой господин, как вы, должен же пользоваться кредитом? Разумеется, но как получить кредит такому лицу, как Шенте? Разве вы не собираетесь остаться здесь? Нет, скоро я уеду. Я даже боюсь подумать, что ждет мою кузину впоследствии. Должен признаться, что вначале мы тоже косо посматривали на эту лавку. Но сегодняшний ваш решительный поступок, господин Шуита, рекомендует вас с самой лучшей стороны – Мы, представители власти, с первого взгляда замечаем, на кого мы можем рассчитывать. Я нахожусь в положении человека, который только что покончил с крысами, как ему преградила путь река. А -а -а -а. Курите, пожалуйста. Да. А? да. Нам, представителям здешнего полицейского участка, очень жаль потерять вас. Но вы должны также понять и госпожу Митси, Шанте, и здесь мы не должны обманываться. Жила за счет того, что продавала себя мужчина. Ага. Вы можете мне возразить, что я оставалась сделать, но согласитесь, это нереспектабельно. Почему? Первое. Любовь не принято продавать, иначе это будет проданная любовь. Второе. Респектабельно быть не с тем, кто платит, а с тем, кого любит. Третье. Не за горсть риса, а по любви. Прекрасно, скажете вы мне, но что стоит вся наша мудрость, если молоко уже пролито? Как быть, Шанте? Должна же она внести арендную плату вперед за полгода. Господин Шуита, признаюсь вам, что на эти вопросы я не нахожу ответа. Не нахожу, не нахожу, нашел. Господин Шуита, ищите для нее мужа. Мужа. Пожалуйста, хорошую дешевую сигару для моего мужа. Пожалуйста, пожалуйста, все к вашим услугам. Сегодня как раз 40 лет со дня нашей свадьбы, и у нас маленькое торжество. 40 лет и все еще торжество. Насколько это в наших средствах? У нас небольшая торговля коврами напротив. Надеюсь, мы будем дружными соседями. Это очень важно, особенно, когда времена тяжелые. Господин Шуита, нам нужен капитал, так вот я предлагаю замужество. Боюсь, что это не так легко будет сделать. Почему? Чем она не партия? Маленькая доходная торговля табаком. Что вы думаете об этом? Объявление в газете. Если мадемуазель согласна. Как может быть не согласна, когда я берусь все устроить? Услуга за услугу. Они помогают нам, а мы за это устраиваем им объявление в газете. Неплохая мысль. Итак, пишем объявление в газету. Да. Какой приличный господин не исключается вдовец имеет согласие вступить в брак процветающую табачную торговлю. Еще добавим. Обладаю привлекательной, симпатичной внешностью. Ну как? Если вы считаете, что это не будет преувеличением. Что вы, что вы? Я ее видела. С ужасом я наблюдаю, сколько нужно удачливости, чтобы не попасть под колеса. Вечер в городском парке, дождь Уныло. Добрый вечер, миленький. Ты пойдешь со мной, миленький? Не исключается, милые дамы, если вы дадите мне что-нибудь пожрать. Видно, рехнулся. Пойдем, мы зря потеряем время. Это же безработный летчик. Да, но в парке никого нет, идет дождь. Постоим! Может, еще кто-нибудь подвернется. Ну, постоим. А! А! Идет! Идет это чудовище! И да она погубила тебя и твою семью! Да не она, ее двоюрный братец. А против нее я ничего не имею. Зато я имею. А! А! Идет! Идет наша милая сестрица со своим золотым горшком. Малые лавки! Тогда еще у нас отбивают! Да я иду в чайный домик напротив уплуда! Уберетесь вы, наконец, отсюда, потаскухи! Спасения от вас нет! Потоскухи! Заткни глотку! Потоскухи! Голодранец! Ну, чего вытаращилась? Зачем веревка? Проваливай отсюда, проваливай. У меня нет денег, даже медного пятака. Но Бутин у меня купил бы не тебя, а кружку воды. Зачем веревка? Вы не должны этого делать. Тебе-то что? Убирайся! Дождь. Только попробуй встать под дерево. Нет. Ну, отстань, говорю. Напрасно стараешься. Не на такого напало. Ко всему прочему, слишком некрасиво, кривые ноги. Не правда. Не смей показывать. Черт с тобой, иди по дереву, раз дождь пошел. Почему вы решились на это? Чтобы избавиться от тебя. Сможешь ли ты понять, что такое летчик? В чайном домике я видела летчиков. Нет, ты не видела их. А если видела, то пустобреха в кожаных колпаках, у которых нет слуха для мотора и чувства для машины. Попадает такой тип в ящик только потому, что ему удалось подмазать управляющего ангаром. Нет. Кто не может посадить самолет на землю, как свой собственный зад, тот не летчик, а пустобрех. А я летчик. Летчик. И все-таки самый большой пустобрех на свете это я сам. Потому что я прочел все книги о полетах и только одну страницу, одной только книги не успел прочесть. А на той странице было написано, что летчики уже больше не нужны. И так я летчик без самолета. Да что там, Райс, ты можешь понять? Думаю, что все-таки могу. Нет. Раз я говорю, что не можешь понять, значит ты не можешь понять. В детстве у нас был журавль со сломанным крылом. Он был ласковый, терпеливо переносил все наши шалости. Важно, шествовал за нами и только кричал, если мы перегоняли его. А осенью и весной, когда стаи тянулись высоко в небе, его охватывало беспокойство. Я его отлично понимала. Не реви. Нет. Это портит цвет лица. Я уже перестала. Ты даже не умеешь, как следует вытереть свое лицо. Ну раз ты пристаешь ко мне, чтобы я не повесился, открой по крайней мере рот. Что мне сказать? Почему, собственно, ты вздумала вытащить меня из петли? Я испугалась. Вы, наверное, пошли на это, потому что вечер такой хмурый. В нашей стране не должно быть хмурых вечеров и высоких мостов над рекой. Опасен также предутренний час, и вообще зимняя пора. Дело в том, что бедняка может доконать любой пустяк, и он отшвырнет от себя невыносимую жизнь. Расскажи о себе. О чем? У меня есть маленькая лавка. Ну да, ты ни за кем не охотишься, и у тебя есть лавка. У меня есть лавка, но прежде я была гулящей. А лавку тебе, вероятно, подарили боги. Да. В один прекрасный вечер они пришли и сказали, вот тебе деньги. Нет, в одно прекрасное утро. Да, нельзя сказать, чтобы ты была... Бойкая. О, я умею немного играть на цитре, но потом я получила лавку, тогда я первым делом продала цитру. Теперь я могу быть как истукан, сказала я себе. Теперь мне всё нипочём. Теперь я богачка, сказала я себе. Хожу одна и сплю одна. И целый год не буду иметь дела с мужчинами. А сейчас ты выходишь замуж. А что ты в сущности знаешь о любви? Все. И ты еще скажешь, тебе было хорошо? Нет. А так? Хорошо? Тогда. Немного же тебе надо. Но что это за город? У вас нет друга. Он какая куча нет ни одного, у которого хватило терпения выслушать меня. А у тебя есть друг? Двоюродный брат. Тогда остерегайся его. Он был здесь всего один единственный раз, теперь он ушел и больше никогда не появится. Но почему такой безнадежный голос? Есть поговорка. Говорить безнадежно, значит говорить зло. В детстве, когда я была маленькая, я шла однажды с вязанкой хвороста и упала, а старый человек подошел. И дал мне лепешку. Я потом часто вспоминала об этом. Те, у кого мало еды, охотно делятся с другими. Люди рады показать, на что они способны. Но разве не лучшее из всего того, что есть на свете? Доброта. Творить зло, значит, ничего не сотворить. Да, я вижу, тебе действительно немного надо. Да, А теперь я почистила каплю дождя. Где? Между глаз. Ближе к правому или к левому? К левому. Хорошо. Ну, а с мужчинами ты покончила? Ой, ну, как же можно? У меня же ноги кривые. Ну, быть может и нет. Ну, конечно же нет. Но так как я не ел и не пил два дня, я бы не смог любить тебя. Даже если бы захотел. Хорошо, когда идет дождь. Громкий нитый дождь Ну, но я водой торгую, а вода не продается и не бьется ни в какую я. Ванк, мой маленький ванк, ты вернулся? Как поживаешь, милая Шинпи? Хорошо, Ванк. Я познакомилась с очень умным и смелым человеком и хочу купить у тебя кружку воды. Запрокинь голову, и у тебя будет полон рот воды. Но я хочу твоей воды, Ванк! принесённый издалека и замучивший тебя, продающийся так плохо, потому что идёт дождь. Мне она нужна для господина, что сидит вон там. Он летчик, а летчик смелее других в компании с облаками. Вопреки ураганам он летит сквозь небеса и приносит друзьям дружественные письма из далёкой страны. Дай воды ван! Он уснул. Дождь, безнадежность, и я... Мы утомили его. Гром гремит и дожди льется ну а я водой торгую, а вода не продается и не пьется ни в какую. Я кричу воды купите, но никто не покупает в мой карман за эту воду ничего не попадает. Если бы дождь не выпадал, бы если бы он сто лет не лился, вода бы я с воды разжился я по капле продавал бы дай воды. Воды скорее, дождик падает, все пуще Вы без денег воду пьете, из большого вы мятучий. Купите воды, собаки. Купите воды, собаки.